Трикс вздохнул, спрятал книгу и пошёл на палубу, где паклу с шаражом честно делили на всех принесённое с живодёра добро. Глава вторая. Поздним вечером, тремя днями позже, глубоко сидящая в воде каракатица пришвартовалась в гавани Дивана. На обратном пути Трикс не рискнул вызывать сильный ветер. В этом вроде как не было нужды. Да и хорса забученное количеством воды в трюме. Попросил спешить помедленнее. Так что Трикс после нескольких попыток сколдовал умеренный ветер, временами до порывистого, который погнал каракат сюда мой. Трикс немного тревожило, что весь экипаж каким-то образом узнал, во что именно была превращена книгиня. То ли разболтал Ен, то ли шараж вотказала прославленная городская сдержанность. То ли пакнут, празднуя с командой победу, выпилсячка много пива. Но стоило кому-то увидеть в руках у Трикса книжку, как все начинали вести себя, крайне вежливо, и едва ли не раскланиваться. В последнем узнал про новый облик Тианы малыш Холленберри. Ему рассказал сам Трикс, плюнув на бессмысленную секретность. Он отреагировал на удивление спокойно, вздохнул и сказал «А все-таки в жабу было бы интересней». Ага. Немного утешало Трикса, что… то, что комидианты собирались покинуть диван и отправиться с гастрольным чёсом, как непонятно выразился Майкл. Триксу показалось, что немалую роль в этом решении сыграло желание актёров оказаться подальше от берега. Куда временами приплывали витаменты. Что до Паклуса, то за него Трикс был спокоен, и вовсе не потому, что верил в его молчание. Просто для рыцаря спасения Тианы было рядовым событием, одним из многих в богатой приключениями жизни. Трикс подозревал, что через неделю паклс и ни разу не вспомнит про их великую битву с Гаваром. На пирсе корабль встречал одноногий трактирщик. Трикс заподозрил, что тот вовсе не так прост, как хочет казаться. Его явно оповестили о возвращении корабля, который принадлежал, как начал догадываться Трикс, не мифически запившему капитану, а самому трактирщику. Видимо, пьянство капитана кончилось тем, что старая шхуна перешла в уплату долгов и была быстренько сдана в аренду без всякой надежды на возвращение. Судя по реакции трактирщика, так оно и было. «Вы вернулись?» – завопил он, едва Паклус сошел на берег. – Лопни мой желчный пузырь, вы вернулись! Эта корыта не по… эта крепкая посудина еще послужит отважным морякам. Паклус, которому, как самому сильному, пришлось чаще всех стоять на помпе. Откачивая воду из трюма, мрачно посмотрев на трактирщика и не проронив ни слова, тот, оценив ситуацию, отошёл в сторонку. Нагруженные тюками, на которые портовые отреби бросали жадные взгляды, отважная команда добрала до ближайшего приличного трактиля, где я купировал стол в отдельном зале. Все взяли пиво, даже Хелон Быри заказал маленькую кружку грушевого сидра. "Плавать с вами было удовольствием для меня", первым сказал Хорт. Приятно было вспомнить молодость. Все дружно выпили. Сражаться с вами бок о бок было наслаждением. Выступил с ответной речью Поклос. Все сдвинули кружки и посмотрели на Трикса. Колдовать рядом с вами это счастье, пылко сказал Трикс и заслужил одобрительные взгляды. Когда закончили свои благодарственные речи комидианты, все взоры обратились к Йену. Тут уже несколько минут на морще фلوب что-то обдумывал. Чистить для вас картошку и варить кашу было радостью всей моей жизни, отчеканил Иен. Он тоже удостоился одобрительных кивков. Мыть палубу, по которой вы ходили, это великолепно, пискнул Холленберри. Ага, ну вот чистить картошку мне не очень понравилось. Суровый варвар с улыбкой потрепал его по голове. Ты хорошо справлялся. Скажи, а не хочешь ли ты присоединиться к нашей труппе? Убираться в театре? Загрустил Холленберри. Нет, мы возьмём тебя актёром. Ты мне нравишься, маленький отважный воин. Ты будешь мне сводным братом. Несколько секунд Халанберия обдумывал соблазнительную перспективу, но поматал головой. Спасибо, но я не могу бросить сестру. Я буду рядом с Триксом. Трикс вздохнул, представив, что скажет по этому поводу Чавель, но спорить не стал. Летать рядом с вами феерично. Внезапно выкрикнула Анет, сидевшая на спинке свободного стула. Паклус молча протянул ей полную крошку, и Анет от пилака плюпила. Мы сделали большое и доброе дело, торжественно сказал Паклус ставая. Возможно, когда-нибудь о нём будут сложены баллады и легенды, но пока молчание. У Витаманта в длинные руки все понимающе закивали. Пойдём, кивнул Паклус Триксу. Я провожу тебя к щавелю. Хотя Триксу и довелось уже побывать в настоящем бою, но он принял предложение рыцаря с благодарностью. И дело, конечно, было не в витамантах. Ночной город таит много неприятных сюрпризов и безо всякой магии. Жадных разбойников, пьяных хулиганов, самаршанскую бедноту, которую городские власти любили нанимать для рытья канав и обтесывания камня. Но к могучему рыцарю, сопровождающему двух подростков и ребенка, никто, конечно, приблизиться не посмел. Они дошли до домика,ща, вели без всяких приключений. В окнах горел свет, и доносилась негромкая игра на лютне. В саду флонировал летучий ганё. "О", -о, -о" с ноткой зависти сказал пакос. "Уроде вы на гости. Что ж, идите, а я подожду, пока за вами закроются двери и продолжу свой путь". "Куда вы пойдёте, сэр рыцарь?" сочувственно спросил я. "Мало ли в деле не постоял их дворов". Рыцарь пожал плечами. Нет, нет, так не годится. Йен схватил рыцаря за руку. Пойдёмте. Щавель же ваш друг. Неужели он не приетит вас на ночь? Трикс сомнением подумал, что Йен раскомандовался зря. Конечно, Щавель с пакусом друзья. Но не Йен, который сам при Щавеле был на птичьих правах, приглашать его в дом. А ты как считаешь? С надеждой спросил пакус Трикса. Он обидится, если вы не зайдёте, пылко сказал Трикс. Сторожевой огонек бдительно облетел вокруг них, но останавливать не стал. Трикс подошел к двери и постучал. Внутри продолжал звенеть лютний, и чей-то приятный голос что-то негромко напевал. Трикс толкнул дверь, и она открылась. Взору их предстало зрелище, сколь удивительное, сколь неловкое. Сразу же за дверями в прихожей стоял пожилой человек, судя по лицу просто людин. Судя по роскошной одежде, богатей, не то купец, не то видный мастер одной из гильдий. Подмышкой он держал небольшой сундучок. Чуть дальше сидела на стуле старуха со вздорным лицом, крепко сжимая в руках порчёвый кошелёк. За спиной старухи стоял немолодой локей, и купец и старуха бросали друг на друга неприязненные взгляды. У самого входа в большую залу стоял напряжённый юноша изящной наружности. кружевной батистовой рубахе и штанах с отворотами. У молодого человека тоже был в руках пакет. «Куда без очереди-то?» – возмутился простолюдин, когда Трикс начал протискиваться мимо него. «Я почитай с обеда жду». Из кармана Триксов выпорхнула Аннет и гневно пропищала. «Смерть на колени!» «Или обращайся в гнилую корягу!» «Перед тобой ученик Родиона Щавеля, великий маг Трикс Салье!» Так бы и сказали сразу, что маг... Без особого испуга произнес простолюдин. Проходите, ваше право. Опугать честного краснодеревщика не надо. Наша гильдия в городе видная. Без нас, благородным господам, ни колыбели для младенца, ни стола для еды, ни домовины для упокоения. Старуха ничего не сказала. Лишь впервые в Трикса такой недовольный взгляд, что мальчик не выдержал и отвернулся. Сопровождаемый своим эскортом, он прошел в залу. где обнаружил ещё ряд совершенно непохожих друг на друга горожан: смуглого парня с бегающими глазками, прячущего что-то за пазухой; жмущегося к матери молодую девицу с зареванными виноватыми глазами; хмурого стражника, бросающего на смуглого парня подозрительные взгляды; молодого музыканта, довольно приятно наигрывающего на лютне и напевающего старинную балладу; древнего старика, вокруг которого стояли три здоровых мужика. судя по поразительному общему сходству, братья-близнецы э-э протянул Паков, оглядываясь. А Родион-то пришёл поработать на благо города Дилана. В этот момент дверь кабинета открылась. И оттуда вышел взволнованный, раскрасневный мужчина средних лет. Следом за ним показался Щевёль со словами: "Вы убедите, что эффект долгосрочный, в отличие от корня мырдовника и мускусных притираний". Следующий Тут он увидел Трикса, и на лице его отразилась искренняя радость. «Ты вернулся! О, Ипаклус!» Маг и рыцарь обнялись. Трикс заслужил одобрительное похлопывание по плечу. Аннет получила кивок, и Йен и Холландберри удостоились беглого взгляда. «На сегодня прием окончен!» – торжественно объявил Щаве. «Вернулся мой ученик, которого я посылал э -э, в Серые Горы за могучими эликсирами. Завтра. Приходите завтра!»